что весьма нравится настоящим ценителям. Пуки замужних дам Об этих пуках можно было бы написать пространнейшие сочинения. Однако мы здесь ограничимся лишь краткими выводами автора и заметим, что, по его мнению, они имеют вкус только для любовников, мужья же обычно оставляют их почти без внимания. Пуки мещанок Представители мещан из Руана и Кана направили нам длинное послание в форме научного исследования, где рассказали о природе пуков своих жен. Нам хотелось бы удовлетворить как тех, так и других, и переписать здесь все это послание целиком. Однако нам не позволяют это сделать ограничения, которые мы сами на себя наложили. Скажем лишь в общих чертах, что пуки-мещанок имеют довольно приятный аромат, особенно если они достаточно упитаны и поданы надлежащим образом, так что за неимением лучшего ими вполне можно обойтись. Крестьянские пуки Отвечая на грубые шутки, нанесшие такой громадный ущерб репутации крестьянских пуков, из окрестностей Орлеана нам пишут — что они, напротив, весьма хороши, и к тому же их там умеют отменно готовить. Конечно, подают их на деревенский манер, но все равно они очень приятны на вкус, и можно заверить путешественников, что они доставят им истинное удовольствие, к тому же их можно проглатывать одним махом, словно содержимое сырого яйца. Пастушьи пуки По мнению пастухов из долины тампе анте только их пуки обладают настоящим пуковым запахом, иными словами, сохраняют первозданный запах пуков, ведь производят их в тех краях, где произрастают сплошь ароматные травы, такие как тмин, майоран и другие. При этом они дают понять, что их пуки отличаются от пастушьих пуков, которые рождаются на землях грубых, необработанных и невозделанных. Для того, чтобы прочувствовать неповторимость запаха, распознать его и не спутать ни с каким другим, Они советуют поступать точно таким же образом, как поступают, желая убедиться, что кролик надлежащим образом вскормлен в питомнике, а не пойман где-нибудь в лесу. Сунуть нос в кастрюлю и понюхать. Пуки старческие. Торговля пуками такого рода — дело настолько неприятное, что даже трудно найти оптового покупателя, который бы согласился за это взяться. Но если все-таки найдутся желающие сунуть туда нос, мы ничего не имеем против. В торговле всякий волен выбирать по своему усмотрению. Пуки пекарские. Вот записочка, которую мы получили от одного из искуснейших булочников Гавра. «Усилия, — говорится в ней, — которые затрачивают пекари», пока, тесно прижимаясь животом к квашне, месят свое тесто, превращают их пуки в дифтонговые. Своими манерами они порой напоминают майских жуков и по числу доходят до дюжины в одном залпе. Это замечание выдает высокую ученость и говорит об отменном пищеварении. Пуки горшечников. хотя они и закалены в печи, но качеством все равно не блещет. Мало того, что грязные и воняют, но к тому же еще и липнут к рукам. Прямо страшно дотронуться, того и гляди, измажешься. Пуки географов. Они подобны флюгерам и поворачиваются в зависимости от того, откуда ветер дует. Порой, однако, они подолгу дуют в северном направлении, и тут они наиболее коварны. «Пуки подростков. Среди них попадаются весьма забавные, довольно аппетитные по вкусу. На немецком языке они неизменно вызывают чувство голода. Но будьте осторожны, в них частенько бывает много всяких примесей. Так что, если не найдете ничего лучшего...»